Глава восьмая. Жирные дарсы. Как так сложились звезды на небе, что вы сейчас все собрались здесь, а не занимаетесь своими делами, Вартус? Ведь еще не прошло и часа, как я вымаливал у тебя хоть кусочек мясного корня за едва набранную за два дня норму камней. Я ведь специально выбрал это время, когда долгий день близится к вечеру, но еще остается часа два до обычного окончания работ и возвращения охотников. Как так получилось, что вы все вернулись раньше, и кто остался вместо вас на приемке? Вчера меня снова охватило то странное чувство, когда ты поднимаешь привычную вещь и вдруг понимаешь, что тебе стало странно ею пользоваться. Ты начинаешь прислушиваться к себе и понимаешь, что она стала стало немного легче и словно сама летает, едва касаясь твоей руки. Прорыв на звезду, когда твоя сила скачком увеличивается. Я спрашивал у мамы, она не смогла вспомнить, чтобы у нее бывали такие ощущения. Я для себя решил, что это связано с моей скоростью возвышения. Сила мамы поднималась постепенно, не спеша, а я двигаюсь гораздо быстрее. Мое тело просто не успевает привыкнуть к увеличившейся силе. Так было с предыдущими ступенями, но с этой вышло еще нагляднее. Ненависть, похоже, остановила мое возвышение, а создание кинжала словно прорвало плотину. В эти десять дней мне иногда казалось, что еще чуть-чуть, и я увижу движение силы в своем теле. Стоило мне начать представлять нити энергии вокруг своего тела, как на краю взгляда я замечал их сияние и просто в воздухе. Мои тренировки воображения, когда я мысленно рисовал цветную энергию на облаках, птицах, людях, и просто окружающих предметах привели к тому, что я в такие моменты просто терялся, не понимая, реальность это или мои домыслы. А в этот приклятый сарайчик я снова залез для того, чтобы точно подтвердить свои догадки. Я считал, что перешел на шестую звезду. Отмеченная печатью гири из камня, который просто негде добыть в наших руинах, подтвердила мой уровень. Но что делать теперь? Я огляделся. С прошлого моего посещения здесь стало еще меньше гирь. Пожалуй, если их переложить, Вернее, если переложить те, что мне под силу поднять, то можно соорудить у дальней стены нишу. И в ней уже переждать до ночи. Главное сделать все тихо и надеяться, что никто не обратит внимания на то, что внутри все стало сложно по-другому. Я, лихорадочно прислушиваясь, замирая при каждом крике с площадки, постоянно посматривая в щель наружу, принялся таскать все, что имело меньше семи звезд на своем боку. У меня все получилось. Никто меня не услышал, да и тайник получился на заглядение. В углу я обнаружил еще пару щелей, некому, некому гонять учеников с глиной и побелкой, и сложил нишу именно там. Теперь с удобством, спасибо за окалки тела, лежа на гирях, я наблюдал за вечерней тренировкой всей компании. «Сегодня я подниму шестизвездную гирю восемь раз», — Шига горделиво поднял вверх руки. «Да ты ее месяц пытаешься поднять», — отмахнулся Порто, вытирающий под куском замши на скамье. «Нет», — вахал пальцем Шига, — «я прямо ощущаю, как мои руки стали сильнее. Сегодня я уверен в себе, гляди». Шига поёрзал, удобнее ухватывая ручки гири, и с утробным рейком стал поднимать её, громко считая. «Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, а -а -а, восемь!» Бросив гирю, чего она сгулки мухом упала, взметая песок, Шига победно возил руки и принялся орать. «Да, да, я сделал это! Сегодня я оставлю себе следующую вершину, я повторю это ещё четыре раза!» «Странно, неужели это так тяжело?» Я же только что поднимал уже эти 200 килограмм, да и вообще переложил с места на место добрых два десятка здоровых гирь и не заметил сильной усталости. Да и мама иногда, когда находит, забивает переноску камнями для меня. Вместе с обычным грузом у нее иногда выходит тот максимум, который она способен поднять. Нужно ли говорить, что ее нормы лепешек больше, чем у остальных? И так она идет несколько часов. Я заколебался. Все же я принял решение как можно меньше касаться тяжести, а не уподобляться этим орущим здоровякам. И здесь я появился только для проверки, и уже успел и так хорошо прикоснуться к гирям. Хорошо, решился я, один раз можно себе позволить, чтобы выяснить свои пределы. Я, проверив, что никто не думает приближаться к сараю, скользнул через щель под крышек к входу. 12. Я поднял ее 12 раз и не почувствовал особой усталости, прекратив лишь из-за беспокойства быть обнаруженным. Снова огляделся через щель в двери и я с сомнением посмотрел на следующую гирю, но все же ухватился за шершавые ручки. Семь звезд я смог шевельнуть и, возможно, даже на несколько волосков оторвать от земли. Но не более. Снова устраиваясь в каменной нише, я обдумал эти странности. Да еще ты как девчонка. Тебе не надоело возиться с этой мелочью? Надрывался на площадке Шига. Ты бы еще двойки взял. Экзаменационная гель на две звезды не существует, спокойно ответил Порто, все еще сидящий на скамье и заново стягивающий волосы в простой хвост. О, боги, ты меня прекрасно понял, — закатил глаза Шигу. «Я хочу попробовать свою удачу с Семеркой», — сказав это, Порто встал, почти оттолкнув стоявшего вплотную Шигу. «Ого! Так вот что ты задумал», — Шига похлопал в ладоши вслед Порто, не обратив внимания на его грубость. «Давай, давай!» «Эти слова звучат гордо», — услышал я ненавидимый голос свиркла. «К сожалению, та часть площадки, где он был, мне была почти не видна. Неужели ты присоединишься ко мне, став второй Семеркой?» Порто молча остановился у каменной тумбы, вдохнул, выдохнул и ухватился за ручки. В таком согнутом положении он и замер на несколько секунд. А затем, странно поерзав ногами и руками, с громким рыком начал разгибаться, поднимая гирю. Не сумев полностью разогнуться, он замер, продолжая рычать. А затем гиря вырвалась из ее разжавшихся рук и упала, едва не расплющив ему ноги. «Неудача!» — презрительно рассмеялся Вартус. «Сегодня уже лучше, осталось немного», — спокойно ответил Порто, снова мокрый от пота, громко и часто дыша. «Босс, а ты сегодня ничего не тренируешься?» — неугомонно продолжил Шига. Я не замечал, что он такой балабол. Ждал ваших результатов. Слабовато. Я думал увидеть больше. Наконец появился в пределах моей щели Виргл. Он даже здесь не снимает дорогой рубахи, совсем не собираясь ее жалеть. А все остальные, между прочим, либо в грубой коже, либо вообще голый по пояс. Особо нет времени тренироваться. О чем это Ларк? Он по полдня сидит на просмотре, ни Дарса не делает, только спит. Тренируйся не хочу. Или для них тренировки — это вот эти гири и все. Но я улыбнулся про то что и главарь старших их на год он не сказал ни слова бриться босс уже пора эта поросль на его губах выглядит просто мерзко я занят делами деревни даже больше вас пожал плечами виргул но мои успехи больше вы просто плохо работаете дайте совет босс подскочил вартус что при его росте равному Вирглу смотрел смешно как стать таким же сильным когда вы тренируетесь то представляете как становитесь сильнее Каждый раз, когда вы поднимаете гирю, представляете, как становитесь еще чуть сильнее. Как будто каждое поднятие гири поднимает вас к звезде. Что он мелит? Я был ошеломлен услышанным. Где в наставлении о закалке меридианов он видел что-то хоть чуть похожее? «Покажите, босс!» — начал заглядывать в глаза главарю своей шайки скирта. «Босс! Босс! Босс!» — принялся орать Шига, хлопая в ладоши с такой силой, что хвост волос, стянутых на его затылке, подпрыгивал и стегал его по спине с каждым ударом. Виргл, улыбаясь, ленивой и неспешной походкой, стал приближаться к гире, который не поднял порто. Но взяться за нее не успел. В голову орущего Шига влетел, разлетевшись дребезги кувшин. Крик словно обрезала, как мою веревку тогда на реке. Раз! И Шига лежит на песке, а вокруг толстые черепки красной глины. Все на площадке замерли в недоумении. — Да вы задрали орать! У меня от таких криков начинают болеть зубы! Я решил, сосна будто сектанты опять орут воззвание своему богу! Эти всего лишь грязные молокососы нашли себе такого же грязного кумира. Да не пойму без вина, что мне кажется более мерзким. Услышал я недовольный хриплый голос Рекола. Учитель? Это Ларк, который до этого не проронил ни слова на своей скамье. Ты слабоумный. Кого ты ожидал увидеть, лентяй? Откинув циновку, в дверях появился рекол. Он что, кувшин в окно кинул? Обычно же у него дом наглохо закупорен, как перед бурей. Он оглядел площадку, ударил себя ладонью по лбу и вдруг начал безумно орать, словно буйвол. Затем сорвался с места и принялся носиться по площадке с каждым словом, отвешивая пинок или затрещину всем, кто на ней находился. А я прильнул к своей смотровой щели, пытаясь не попустить ни одного удара, который грели мою душу. Тупые молокососы, отбросы, которым нужно лишь прочитать одну, одну, одну книгу и делать то, что написано в ней, впитывать энергию мира, впитывать энергию, «Где? Где, уроды? Где в ней написано, что нужно рвать задницу и поднимать эти дарсовые гири? Какие гири? Скоты! У древних вообще не было гирь, не было вонючие уроды. Они даже не замечали этапа закалки. Они оставили тысячи наставлений о других этапах, а закалки всего одно, одно, которое вы не можете выполнить. Тупые джейры, я сорок раз, я сто раз запрещал вам выносить эти дарсовые гири на площадку, Они для экзамена». Тупые ублюдки, гири не нужны для закалки меридианов. Для закалки нужна воля и голова. Верьте и представляйте, уроды, тупые уроды. Орикол внезапно успокоился и почти упал на скамейку, с которой недавно могучим ударом сбил Ларга. Был он все той же тканной рубахе, что и всегда, грязной настолько, что с трудом угадывался ее родной светлый оттенок, с распущенной шнуровкой, через которую было видно волосатую грудь и врезко отличающихся от когда-то дорогой рубахи, грубых кожаных штанах, которые обычно надевали на грязные работы. Впрочем, они тоже выглядели так, словно он ею занимался. Он с тоской оглядел опустевшую площадку, на которой остался лишь пытающийся встать Шига, и поднял глаза к небу. «Неужели я все еще не выплатил цену своей глупости? Как? Как с такими учениками уехать отсюда? О небеса, как мне не пить с горя в виде таких пустоголовых учеников? А ну, встали передо мной!» Он обвел взглядом съежившихся парней, ставших перед ним по рангу силы. Лежавшийся к вирглу крысеныш выделился. «Что нужно делать для закалки? Молчите, Шига!» заблел почти как джер тот, чем макасин еще недавно жег мою щеку в воспоминаниях. «Впитывайте энергию мира!» «Я поражен, что ты все-таки это выучил, тупой уродец! Ты сегодня представлял, как она вливается в тебя!» Рикол встал и упер палец в грудь собеседнику. «Да!» — закивал черноволосый головой Шига, ради этого опустивший руки, но тут же улетел спиной вперед от тычка простым пальцем. «Врешь, хоть и пьющему на учителю. Ты сегодня думал только о гирях и, возможно, о девках», подкачал головой сам названный учитель и шагнул в сторону. «Порто, а ты представлял?» «Я старался, но видеть невидимое не для меня», — спокойно сказал Порто. «Плохо, но твои старания хотя бы видны, всегда есть надежда, особенно если бросишь таскать эти гири». Арикол остановился напротив Ларга. «Что можешь сказать мне ты?» «Я словно кувшин, в который она вливается», — твердо ответил самый большой лентяй поселка. «Так он все-таки не спит целыми днями?» «Хм, я удивлен, но ты не врешь!» — Арикул убрал палец и перешел к следующему. «Вартус, что можешь сказать не ты?» «Это все глупости вашего воображения энергии. Я верю только в силу кулака. Картинки не помогут мне в пустоши», — нагло заявил прямо в глаза бывшему воину высокий, мускулистый, почти черный от загара парень. «Наглый, самодовольный квыргал, который спит в своей норе и не знает, как велики разноцветные пустоши за ее пределами», — покачал головой Орикол и вдруг быстрым, почти неуловимым движением пнул парня в грудь, отчего тот улетел почти в конец площадки и теперь лежал, царапая голую грудь, пытаясь сделать вдох. «Мне редко приходилось видеть таких тупых квыргалов. Попробуй поверить в силу моего кулака, полученную глупостями. А ты? Признаюсь, я считал, что в этом поселке у тебя самые большие шансы на достижение пика». «Простите, учитель, я строго следую наставлениям по закалке, но вот уже несколько лет я не вижу ни малейшего прогресса возвышений», стоящий под эриколом парень склонился в вежливом поклоне, сцепив руки. «Боюсь, мое тело страдает от третьей преграды, недостойно никогда не сможет оправдать надежд своего учителя. Я упал, едва взлетев». «Это Рикта, самый взрослый из парней нашей деревни. Еще полгода он будет считаться взрослым. Я знаю, что он в шайке вергла, но редко вижу его с ними». Худой, я бы сказал, очень худой, жилистый, всего пять звезд, но в его возрасте делает его чудовищно слабым. Странно, но я слышу, что не только поклон, но и слова его полны уважения к Ириколу. Уважение, которого я не видел ни у одного другого жителя деревни. Его речь гораздо плавнее и богаче, чем у остальных парней. Пожалуй, с удивлением подумал я, подобных оборотов я, кроме нашей семьи, и не слышал больше нигде в деревне. Я никогда и подумать не мог, что окажусь в роли учителя. И не пытался следовать этим нелегкому пути. «Я старый пьяница, плывущий по течению, не заслуживает тебя такого именования!» Со странной тоской в голосе говорила Рикол, глядя на Рикта. «Это тебя любой настоящий учитель с радостью назвал бы учеником за твое упорство. Могу лишь повторить свой совет. Ты скоро станешь взрослым. Иди в пустошь, сражайся, находи себе равных противников среди зверей. Находи себе противников сильнее тебя. Заставь свое тело сломать свои глупые ограничения». «Как интересно». — подумал я, провожая взглядом шагнувшего дальше Орикола. Эти его слова очень напоминают совет, данный моему отцу. Тот, который позволил ему прорваться и привел нашу семью к этим черным руинам среди белого песка. Бывший воин остановился перед Скирта, и я с удовольствием прильнул к щели плотнее, жалея, что она становится все ужас этого края и не дает насладиться хорошим обзором происходящего. Рекол меня не разочаровал. Он даже не стал ни о чем спрашивать крысеныш, а просто схватил его за пояс штанов и запустил в воздух. Приземлился тот точно на уже начавшего шевелиться Вартуса, выбив из него не только песок, но и жалобный вопль. Отлично! А теперь самое вкусное, как кусок мясного корня, который не трогаешь до самого вечера. Одну за трещину Виргул сегодня уже получил, видел своими глазами, но этого мало. Твоего ответа я же жду слышать больше всего! принялся скрести отросшую щетину на шее рекол. У тебя есть мысли, почему? «Нет, учитель», — почтительно склонил голову в поклоне Виргу, заставив меня в удивлении чуть не заругаться в голос, выдав себя. «Что это с ним?» «Как-то недавно меня уже пытались уязвить вежливым именованием. Тогда я ответил, что слова собеседника полны яда. Пожалуй, ему стоило бы поучиться у тебя. Твой яд так незаметен и скрытен, что девять из десяти с радостью выпьют его». «Учитель, простите, но я не понимаю ваших анасказаний», — вежливо ответил и снова склонил голову Виргу. «Скажи старому пьянице, зачем ты так упорно пытаешься сбить с пути возвышения тех, кто окружает тебя?» Услышав это, я едва не разбил лоб, пытаясь еще сильнее принуть к щели, чтобы не упустить ни одной детали происходящего. «Учитель, я лишь даю им советы, когда они меня просят об этом. Ведь следовать советам самого сильного ученика вполне естественно, когда рядом нет учителя». Виргл поднял голову и взглянул в глаза собеседнику. «Тебе нужно больше тренироваться. Не с тяжестями, нет. С лицедейством, уродец». С каждым новым словом я все отчетливо вижу клыки за твоей улыбкой, и все сильнее пахнет твой яд. Ты меня раздражаешь. Я пью это дарство вино, которым заливает меня твой отец. Смотрю, как ты набираешь звезды, сбиваешь всех с пути, но молчу, как мы с ним и договорились. Но вот прошел год. Тебе уже пятнадцать. На этом экзамене ты можешь даже не появляться. Ты все еще жалкая семерка. Ты достиг своего потолка, мусор. Подскажи ничтожество». «Годный лишь на то, чтобы с завистью ломать достижения других, на что надеется твой отец через год? Как сын-отброс вытащит своего отца из этого дерьмового песка?» Я видел, как после слова «уродец» едва заметно вздрогнула спина Виргла. Лицом он действительно не вышел. Не уродец, конечно, и красивым его не назовешь. Он взял худшее от обоих родителей. Я видел, как с каждым новым оскорблением он вздрагивал все отчетливее, как поднимались его плечи. Я уже было решил, что еще одно-два колки в слово и Виргл кинется на него. Огребя новых тумаков. Этой мечте не было суждено сбыться, наверное, небо решил, что подарков на сегодня хватит. «Виргу?» — раздался громкий крик, от которого тот словно окаменел. «Наш славный вождь пожаловал», — заскрепел я зубами от разочарования. «Карда!» Арикол развернулся в сторону голоса и снова принялся скрести шею. «Меня уже этот его жест начинает злить. Кажется, даже здесь я слышу этот противный звук хрустящей щетины». «Арикол, что за крики?» Продолжил уже более тихий голос. «Ты будоража жителей деревни, а ведь мы договаривались об их покое». «Кардо!» — Арикол проигнорировал обвинение. «Я интересовался некоторыми вещами у твоего сына-неудачника. Может, ты сможешь ответить мне хотя бы на последний вопрос?» «И что ты спросил последним?» «Учись сопляку отца!» — ткнул в грудь вверглу Арикол, отчего тот чуть не упал. «Десять из десяти бы, поверили! Не нужно, Кардо, не нужно! Ты уже давно здесь!» Арикол. Я, как и любой любящий отец, верю в сына. Он еще блеснет талантом, ослепив всех вокруг. Продолжай юлить, — Рекол сплюнул под ноги Вирглу. Хорошо, я сам увижу через год. Я наблюдал, как удаляется рекол, заставивший меня взглянуть на происходящее с другой стороны, как разбегаются от короткого рыка Карда мелкие шавки его сына. Или не шавки, ведь некоторые из них тоже заставили взглянуть на них по-другому. Внезапно, заставив меня испуганно вжаться в камень, со стороны входа раздался оглушительный звук. Сорвали с ремней плетеную дверь сарая? Перестав дышать от страха, я ощутил странные, пугающие чувства. Словно сквозь многочисленные каменные гири по мне скользнул тяжелый взгляд, заставивший похолодеть от ужаса. Тишина стояла такая, что я слышал, как какие-то насекомые шуршат в толстом слое драконовой травы на крыше. «Щенок!» Ощущение взгляда исчезло, я услышал яростный шепот Карда. «Ты меня разочаровываешь!» «Прости, отец!» Я с принялся тихо дышать. Надеюсь, что за шумом разговора они не смогут меня услышать. Как близкие голоса, словно стоят в шаге от меня. Но мне не хватает таланта. Я не могу прорваться на восьмую звезду, как ты хотел. «При чем здесь и это?» — зашипел Карда. «Я уже смирился и даже нашел способ все исправить. Я о другом, о твоей возне с шайкой. Да, я просил тебя научиться собирать вокруг себя людей. Но ты в своей лени решил выбрать самый легкий путь». «Отец?» «Что отец?» «Ракот меня уважает, он верен мне. Закир отдал жизнь за меня, а ты?» «Ама? паурит? возмутился Виргу. «Шавки, которые верно прыгают за подачку. Я говорил о верных людях. Я рассказал тебе, как нужно завоевывать их сердца. Но ты, ленивый отроди, решил взять неверностью, а числом, да еще и побыстрее. А ведь Порто так похож на отца. Он стал бы верен тебе, но ты выбрал вартуса и крыс. Хорошо, я закрыл глаза на твои слабости. Ты мой сын. Я молчал, когда ты, чтобы сплотить шавок, травил того пацана». «Сын отроди, что поднял на тебя руку?» Повысил, перебив отца, голос свиркал. «Если бы не твой запрет, я уже убил бы его?» «Я уже забрал его жизнь и отомстил его жене». Я услышал звук затрещины, но мне было не до радости, я весь превратился в слух. «Причем здесь ты? И кто дал тебе право решать, кто будет жить в деревне?» «Отец, мое сердце словно чернеет, когда я его вижу». «Это что, скрип зубов?» «Ты не думаешь головой, я не забирал у них надежду. Я почти разорил их, но они всегда могли уехать отсюда. Мне ли не знать о рецептах и молоте? но ты постоянно давишь на них. Подумай, подумай, ответь!» За стеной зашуршал, и Кардо продолжил злым шепотом. «Ты моим именем лишаешь их еды. К чему это приведет?» «Они будут страдать!» — почти закричал Виргл. «Дурак! Небо! Как мой сын может быть таким дураком?» гневно зарычал Кардо и затем вкрадчиво спросил. «Ты бессмертен?» «Нет», — не слышно, как растерялся Виргл от странного вопроса. «Тогда скажи, если завтра Эри вернется домой и увидит, что ее дочь умерла от голода, то что она сделает?» «Поднимет крик, но ты сильнее ее, у тебя появится законный повод ее убить», — уверенно ответил Виргу. «Мама станет кричать?» — я кровожадно ухмыльнулся. «Ты не видел, как шарахнул сорокот. Она на грани. Ты тупой щенок, что думает только над своими проделками. Тут ты ошибаешься, Карда, я чуть загнул губу в улыбке. Я подозреваю, что почти все придумано крысенышем Скирта. Она придет в наш дом тогда, когда меня не будет, и убьет и тебя, и мать раньше, чем я успею ее остановить. Тебе станет на небе легче, когда я убью ее в ответ». «Э-э-э», заблеял, как джейр Виргу, — «как убьет!» «Легко, тварь», — подумал я с ненавистью. «Возможно, я даже успею ее опередить». «С громкими на всю деревню проклятиями на мою голову. И наверняка она будет не одна!» — раздался звук отличной звонкой затрещины. «Я уже сказал Рокоту, что ты прикрывался моим именем. Он меня понял. Отныне ты не лезешь в дела взрослых». «Хорошо, отец, как скажешь», — по слову выдавил из себя Виргу. «Это все мелочи. Главное, почему я появился здесь» потому что толкаш вылез из своей вонючей норы». Снова закричал Виргл, найдя очередного виновного. «Нет. Может, я смогу вбить в тебя ум?» Карда снова отвесил за трещину. «Потому что вся деревня слышала, что мой сын сбивает с пути их детей. Я когда-то пошел тебе навстречу и запретил учить этого сопляка, и на это закрыли глаза. Они приблуды. Но сегодня все в деревне узнали, что ты лишаешь их детей шанса вырваться отсюда». «Да кто поверит этому алкашу?» — возмутился Виргл. — Все, все поверят, все, кто помнит, как он появился здесь. — Сын, я пошел на многое ради того, чтобы ты достиг десятой звезды, — вкрайчиво сказал Кардо. — Думаешь, их желание вырваться отсюда меньше? — Меньше, отец, раз они молчали под плетями, — уверенно заявил Вирку. — Тупой сопляк, — видно, Кардо окончательно разозлился. Он уже говорил почти в голос, а звуки затрещин почти не стихали. — Мне надоело все тебе разжевывать и снова и снова запихивать выпавшие в рот. Отныне никаких совместных тренировок твоей шайки. И чтоб я даже шепота не слышал, дайте совет, босс. Иначе я напомню тебе, что такое плеть». Уже давно ушли из площадки Карда с избитым сыном, начало темнеет, сарай погрузился в непроглядную темноту. А я все лежал и думал. «Как много тайн видели и слышали стены этого сарая, если даже в моей жизни так много важных вещей связано именно с ним. Выходит, через год Виргл должен чудом перепрыгнуть три звезды и сдать экзамен, покинув вместе с семьей нашу деревню» из которой они выпили все соки. И выходит, я зря накручивал себя тем, что за нашей семьей постоянный пригляд. Конечно, Карда по-прежнему не нужно знать, что я успешно закаляю меридианы. Но, похоже, половина бед нашей семьи — это злые умыслы совсем других людей, избравших нас своей мишенью. Уменьшила ли это мою ненависть Карда? Нет, Карда и Паурид должны умереть. У меня остался всего год на месте.